Глава 5. Фама. В ту сторону каменных холмов шёл дождь, причём такой, которого Фаме прежде видеть не доводилось. Тонкие нити воды тянулись с мотного низкого неба к земле, создавая в воздухе сплошную серую пелену, причём пелену наполненную звуками. Она вздыхала, совсем как человек хлюпало. потряскивала, стонала, звала. Тяжело, и одежда, соприкоснувшись с водяными нитями, моментально намокла, набухла, приобрела характерный запах плесени. Караван двигался вперёд медленно. Повозки то и дело застревали в размокшей, размякшей земле. Приходилось толкать. Ноги скользили под длинным хвостом полусгнившей травы. Руки от соприкосновения с металлическим бортом Сводила судорогой от холода, а любое физическое усилие вызывало приступы тошноты. Но Фома все равно был рад. Он чувствовал себя полезным. И часто тут такое. Разговаривали в дожде шепотом, точно боялись потревожить эту почти живую пелену воды. Не знаю, на моей памяти ни разу не было. Дышать приходилось носом. Стоило открыть рот, и Фома начинал захлебываться. Впереди дважды мигнул жёлтый глаз фонаря, что означало остановку. А чуть позже из серой пелены дождя вынырнул друг и недовольно буркнул: "Фама, тебя Януш зовёт. И побыстрее давай". Януш, как и вся в караване, был мокрым, но при этом улыбался, радостно, почти счастливо, будто всё жизнь мечтал попасть в эту непроглядную серую пелену дождя. "Привет. Добрый день. Поманья был уверен, что сейчас именно день. Пространство вокруг оставалось в равной мере серым и мокрым, вне зависимости от времени суток. Садись, поговорить с тобой хотел. О чём? Мокрый коврик, мокрые железа, мокрый хлеб в мокром кармане. Даже укрытый под полупрозрачным колпаком огонь умудрялся выглядеть мокрым, хотя подобное невозможно по определению. Просто говори. Ты забавный человек, Фома. Интересный. Столько всего видел, столько всего испытал. Почти сошёл с ума, но сумел вернуться. Ты пришёл не из этого времени, но окружающий мир воспринимаешь как данность. Ты общался и с вампирами, и с танграми, пересек проклятые земли. Голос Януша убаюкивал. А в серо-голубых глазах появилось знакомое уже выражение участия, смешанного с любопытством. Расскажи, о чём? Фомаи не пытается сопротивляться. Ему почти так же хорошо, как в бело-лиловом облаке. Облака обман, а Януш настоящий. Почему здесь останавливаются часы? Почему, если верить компасу, то каждый день север перемещается в другое место? Почему нет разницы между днём и ночью? И почему я слышу чей-то зов, но не могу понять, кто и зачем зовёт? Не знаю. Подумай, Фома, это очень важно. Голос вкратчивый, но серые глаза смотрят строго, требовательно. Они ждут ответа и отказа не примут. А Фома и вправду не знает. Хочешь пойти со мной? Куда? Вперёд, на разведку. Мы ведь не можем привести караван в засаду, правда, Фома? Правда? Вот и хорошо. Тогда пошли. Сейчас? А когда? Удивился Януш. Конечно, сейчас. Вон и небо, кажется, светлеет. Как ты думаешь, этот дождь закончится когда-нибудь? И Фома снова не знает, что ответить. Наверное, закончится. Водяные нити, связывающие небо и землю, стали совсем тонкими. Хотя, может, это всего лишь галлюцинация. У него ведь случаются галлюцинации. Просто Януш не знает. Иначе не взял бы с собой. Идти мокро и скользко. Трава размокла, растянулась по земле, образуя скользкую буроватую кашу. Несколько десятков шагов, и караван остался позади. А Януш идет себе и идет. Уверенно, точно видит перед собой совершенно конкретную цель. Фома же видит лишь черную куртку с тремя желтыми полосками на погонах и старается не отставать. Он не уверен, что сумеет найти обратную дорогу. Дорог здесь вообще нет, а понятия «вперед» и «назад» весьма условны. Нога проваливается в яму, и Фома, не сумев удержаться на ногах, падает. Бурая холодная грязь моментально липнет к одежде. Теперь придется чистить. Воздух отвечает печальным вздохам, от которого мурашки бегут по коже. Всё-таки жутко здесь. Эй, Фома, ты где там? Иди сюда. Тут есть кое-что интересное. Янаш сидел на корточках и рассматривал что-то лежащее на земле. На лице его застыло выражение искреннего детского любопытства. А я думал, что только людей могу слышать. Ты же видел вампиров, верно? Это он, да? Чёрные когти И чёрные пальцы в бурой грязи, чёрная обгоревшая кожа и белые волосы, слипшиеся тонкими сосульками. Она, её зовут Коннаван. Януш ничего не ответил. Он сидел, закрыв глаза, точно прислушивался к чему-то, а потом резко поднялся на ноги, вытер грязные ладони о штаны и сказал: "Скоро совсем подохнет. Жалко. Я никогда раньше живого вампира не видел. Ну что, пошли назад?" Дождь вроде прекращается. А на как? Никак. Какая от неё польза? Я вообще думал, что человек зовёт, а это? Пусть дальше лежит. Нет, ну если ты хочешь, то забирай. Всё равно бестолку. Вон какая дыра. Пальцы пролазят. Позвоночник однозначно перерублен. Плюс ожоги. Нет, не выживет. Впрочем, попробуй. Только тащить сам будешь. Фомады тащил. Страшнее всего Было заставить себя прикоснуться к этому обожжённому до черноты телу, в котором почти не осталось жизни. Януш наблюдал за попытками всё с тем же почти детским любопытством, не делая попыток помочь. А ей плевать на Януша. Главное донести, не уронить, не причинить лишней боли. Главное, чтобы выжила. Если конн она выживет, то и он Фома не зря существует. какое ни какое оправдание хотя вроде и не перед кем оправдываться будет кто спрашивать скажи что я разрешил и палатку возьми там где-то должна быть со спецзащитой что тяжело может всё-таки бросишь а фома поматал головой тяжело скользко неудобно но он должен смешной ты человек я нашёл засунув руки в карманы с вампиром возиться, то ли блаженный, то ли просто псих. Валерик. Казарму пропитал тяжёлый запах ярости, багряно-коричневый, с редкими вкраплениями чёрной свернувшейся крови. Этот запах оглушал и выбивал из равновесия, но усилием воли Валерик отодвинул видение прочь. Сейчас не до него. Твоё место будет здесь. Суфа указал на койку. Распоряжается в казарме комрад Горро. Он же будет тебя тренировать. Заниматься начнете завтра с утра. А на арену? Не терпится. Суфа хитро прищурился. Вот как Гарро скажет, так и пойдешь. Не спеши. За пять лет она тебе еще приестся. Суфа ушел. А Вальрик получил возможность спокойно, без лишней суеты, разобрать вещи. А заодно и осмотреться в казарме. Почти то же, что на слайдах. Длинное приземистое здание в один этаж. Изнутри стены такие же серые, как снаружи. Свет, проникающий сквозь узкие окна, кажется мутноватым, точно разбавленным, а жёлтые пятна на полу наоборот, черезчёр яркоми. Пойка жёсткая, заправлена не новым, но чистым шерстяным покрывалом. Интересно, чьё это место и что стало с хозяином? Хотя бы, пожалуй, ответ на последний вопрос был известен Валерию. Согласно статистике Семьдесят шесть процентов гладиаторов погибали в течение первых трех лет. Дверь распахнулась с грохотом, заставлявшим задуматься, как это ее до сих пор не вынесли. Казарма постепенно заполнялась людьми, уставшими, раздраженными, пропитанными все тем же удушливым багряно-коричневым запахом. «Эй ты, чего расселся?» Темнокожий здоровяк с длинными забранными в конский хвост волосами навис над валериком. Новенький, что ли? Новенький? Ну тогда добро пожаловать, что ли. Я с кем? Койка номер 9, 11-ая. Ушакры. Ну он как всегда задерживается, чисто плюй хренов. Вечно как залезет в душ, так на час. Просто я предпочитаю, чтобы от меня не воняло потом. Вечер добрый. Добрый. Валерк встал. Разговаривать, глядя на собеседника снизу вверх, было неудобно. Да и не слишком-то вежливо. хотя вряд ли эти двое обращали внимание на вежливость я валка откуда поинтересовался шакра вытирая мокрые волосы полотенцем он был высок худ почти до измождённости и тёмен никогда прежде валерику не доводилось видеть настолько смоглой кожи святое княжество а преступление штраф выгодное предложение понятно Ты драться хоть умеешь? Умею. Насмешливый тон был почти оскорбителен, но тот шакра дружелюбно улыбнулся и протянул руку. Тогда добро пожаловать. В нашей десятке будешь, вместо сумаха. Хотя для копейщика ты мелковат. Ну-ка, вытяни руки. Попрыгай. Ага. С чем дела имел? Сабля, ятаган и короткий меч, двуручный меч, бастард, рапира, шпага. Да ты специалист. хохотнул с Ким. «Или только треплешься? А мы завтра и посмотрим», — отозвался Шакра. Жесткие ремни, из которых состоял доспех, натирали кожу, сковывали движения, и Валерик хотел было возразить, что ему лучше без доспехов, но передумал. Он еще не настолько хорошо знает правила игры, чтобы ставить свои условия. Может быть, потом, но все равно эта сброя ему не нравилась. а деревянные мечи были непривычными и неудобными. Карл предпочитал тренироваться с боевым оружием, да и Валерик привык. — Что смотришь, будто ты впервые увидел? Шакра легко подбрасывает деревяшки в руке. В кожаном тренировочном доспехе он не выглядит таким уж худым, скорее под жаром. — Да я как-то с боевым больше. — Варвары! — хмыкнул Скин, зашнуровывая наколенник. Вам бы только друг друга резать. Боевое оружие выдают лишь на арене, пояснил Шакра. Почему? Потому что в казарме две сотни бойцов, а кому в деннаре нужны лишние неприятности? Хотя, поверь на слово, с этой штукой тоже много чего сделать можно. Главное, чтобы осторожно. Заметил с кем? Ну, вперёд. А то Горрус снова орать начнёт, что долго возимся. Для тренировок за казармой была выстроена специальная арена. Залитый бетоном пол, толстый слой песка. Обжигающее яркое солнце сверху. Валерк зажмурился и получил очередной совет от Шакрых, подкреплённый тычком в спину. Не зевай. Ну наконец-то. А я уже решил, что вам специальное приглашение надо. Что ж вы, сукины дети, заставляете себя ждать. Новенький, сюда иди. Валерик вышел вперёд. Ещё один замороешь на мою голову. Горро презрительно сплюнул под ноги. И где вас столько находят? Вес у сколько? В чём? В тебе, придурок. 72 кг. Валерик мысленно поблагодарил темнокожего Шакро за совет. Весы стояли в раздевалке, но сам бы он в жизни не догадался воспользоваться ими. Сколько, сколько? Горо сморщился. Вид на цифры его не впечатлило. Оно и понятно, в самом Горо весу было, ну, раза в 2 больше. Ближе подойди, ещё ближе. Глаза у Горо маленькие, глубоко посаженные, а брови наоборот большие, лохматые, сросшиеся напереносице. А удар крепкий, хорошо поставленный. Валерк с трудом удержался на ногах, хотя вряд ли Горо Хотя, может, на что и согласишься. Ну что, стал? Вперёд, на пары переработать. Ты давай пока с э, с ним вот давай. Гороткнул пальцем в Скима. А ты, скотина, смотри, не искалечь ни нароком, а то знаю вас. Да и только над молодыми покуражиться. Вперёд, сучье дети, быстро. Я ещё заставлю вас пожалеть, что на свет родились. И заставил к вечеру. Валерик чувствовал себя совершенно изможденным. Зато Гарро, после того, как Валерик в пятый раз к ряду выбил деревянный меч из руки с Кима, одобрительно пробурчал. «Хитро! Ладно, завтра с черным станешь, там и поглядим». Валерик кивнул, хотя был уверен, что завтра он и пошевелиться не сможет. Доползти бы до кровати и упасть. Он в самому шун не уставал так, как здесь». Ты черезчёрн напрягаешься, вполголоса заметил Шакра. Испешишь. В доспехе тяжелее. Не нужно привыкать к этой тяжести постепенно, а ты пытаешься её игнорировать. Ну ничего, скоро приспособишься. И он был прав. Валерёк постепенно привыкал и к ежедневным тренировкам, и к тяжёлому игровому доспеху, и к душному запаху агрессии, который с каждым днём становился чуть-чуть острее. Неделя осталась. Как-то заметил шакра после очередной тренировки. А потом что? А потом как кому повезёт. Сезон игр начинается. Да ты в голову не бери. Против серьёзного противника Суфа тебя не выпустит. Не для того деньги платил. Хотя, говорю же, как повезёт, Рубиус. Тяжело жить предателем. Тяжело, когда каждую чёртову ночь, аккурат перед рассветом, напоминают о предательстве. Иногда Рубиусу начинало казаться, что он сходит с ума, потому что невозможно существовать в двух мирах одновременно, особенно если эти миры так не похожи друг на друга. Один Хельмсдорф, стройка. Темные башни и острые горные пики, похожие на клыки диковинного зверя. Люди, даори, проблемы, которые возникали ежедневно, ежечасно, ежеминутно, будто все вокруг сговорились. Второй — черное небо, летящее вниз. Боль и ощущение беспомощности, страх и желание жить. Иногда Рубиусу казалось, что он слышит обращенный к нему вопрос — И тогда он терялся, не зная, что ответить. Иногда была просто боль, от которой хотелось окреститься. Иногда плач, тихий, израненный осколками звёзд голос. Ты ничем не сможешь помочь. Так сказал Карл. Он явился сразу после заката, усталый и измученный. И ты не имеешь права оставлять регион без присмотра. День, максимум 2, ничего не случится. «Если бы я был уверен в том, что это займет день-два, я бы сам туда отправился». Карл сел на кровать и, прижав к вискам ладони, словно боялся, что голова вот-вот развалится, произнес. «Я когда в пятно уходил, думал, что на месяц, от силы два, а вышло...» «Плевать». «Ну да, конечно, плевать на все. Пусть рушится замок, пусть граница остается открытой, пусть кандагарцы наступают». Войск захватывают территории. В конечном итоге империя не самый худший вариант государственного устройства. А что до нас, то в горы Кандагарцы не полезут. Будем жить как раньше. Чёрт, голова трещит, как с похмелья. Ты и без меня справишься. А кто спорит? Карл пожал плечами. Справлюсь. Незаменимых вообще нет. Поставлю кого-нибудь на этот участок. Для меня принципиально ничего не изменится. Для региона Другой вопрос. Ну да какое нам дело до людей, правда? У тебя в регионе самый низкий уровень смертности. Причём буквально везде, что на предприятиях, что на дорогах, что в городах. Хотя к городам ты отношения не имеешь, но против статистики не пойдёшь. А знаешь почему? Они уважают тебя. Не люди, да ори, они из кожи вон лезут, чтобы работать так, как ты этого хочешь. не из-за страха или потому, что ты занимаешь более высокое положение, а из-за этого чёртового уважения. Почему? Кто знает. Сам не понимаю. Но факт: тому, кто придёт на твоё место, придётся тяжело. Ему просто не будут подчиняться. Недолго. Месяц другой. Но сам знаешь, сколько всего может произойти за какой-то месяц. Вероятнее всего, регион рухнет в ту яму, из которой ты его вытащил. Почти три года работы уйдут в никуда. Ты хранитель. Это не столько титул, сколько ответственность, от которой черта с два избавишься, даже если захочешь. Ну а о том, кто, как и чем заплатит за твою прихоть, думай сам. И Рубиус думал, каждую ночь думал, оценивал, переоценивал, выбирал. И каждый раз выходило, что он прав. От него зависели, ему доверяли, на него надеялись. И он не мог обмануть эту надежду и не мог не сходить с ума каждую ночь, незадолго до рассвета, когда боль накрывала с головой. Он снова и снова менял принятые решения, но боль уходила, наступал день, потом снова ночи. Очередные срочные дела, люди, доори. Война эта тряклятая. Азов с каждым днём становился всё слабее и слабее. Точно затухающее горное эхо. И точки выхода рубеж уж больше не видел. Направление осталось, а вот расстояние сволоч он всё-таки. И предатель. Опять Мика сидит на кровати расчёсывала волосы. На твоём месте я бы воспользовалась предложением. Конечно, в голове туман будет, зато боли никакой. Наверное, стоило бы прислушаться к совету. Тем более, что Карл сам предложил Когда же это было? Третьи сутки? Пятые? Как раз пик боли, когда накатывала приступ за приступом. И Рубиус готов был согласиться на все, что угодно, лишь бы вырваться из того другого чернозвездного мира. Одна таблетка в день, и восприятие снижается. Правда, при передозировке возможен летальный исход, поэтому держи при себе, а то мало ли. Сам вице-диктатор выглядел не слишком хорошо. Главное, Мики, не показывай. Рубиус не показывал. Мика сама нашла стеклянный флакон с плотно подогнанной крышкой и круглыми розовыми таблетками внутри. Любопытная, хоть и осторожная, но не настолько осторожная, чтобы Рубиус не заметил, что кто-то рылся в его вещах. Оправдоваться или отказываться она не стала. Просто повторила совет: одна таблетка и никаких мучений. вроде это связь исчезнет на время сниженное восприятие только это самое сниженное восприятие весьма походило на очередное предательство или мекаправа утверждая что по сути нет ведь никакой разницы слышит он зов или не слышит но флакон с розовыми таблетками так и остался не распакованным спустя 2 недели эхо зова исчезло Точно и не было никогда, а еще через месяц замок был достроен. — Ты не будешь против, если внутренней отделкой займусь я? — спросила Мика. И Рубиус согласился. Ему было совершенно наплевать на то, что будет внутри замка. Главное, что ледяные крылья северного ветра обрели былую силу. Коннован, я живу в болоте, зыбком и покойном. Покойный от слова «покой», и покойник тоже от слова «покой». Я где-то между покоем и покойником, промежуточное состояние, но мне все равно. Болото милосердно гасит эмоции и боль. Иногда, правда, оно сворачивается, отползает в сторону, разбуженная человеческими голосами. И тогда она охотно возвращается на освободившееся место. Более больше, чем болото, шире, глубже, везде, снаружи и внутри, внутри особенно, ведь там воспоминания. Руки связанные в локтях, от чего тело выгибается дугой. Кожаная петля на шее. Руки на коже. Нож, стыд, страх. Стыд и страх всегда вместе. и боль с ними и унижение меня никогда в жизни никогда раньше с головой в грязь теперь я до окончания веков обречена существовать в болоте я ведь помогла я ведь спасла этому ублюдку жизнь а он сказал твои проблемы он меня износиловал ненавижу больно скорее бы болото вернулось вернулось не болото а фома Пусть уйдет. Пусть все уйдут и дадут спокойно сдохнуть. Зачем они вообще появились, спасители? Конни, ты как? Он задает этот вопрос, наверное, сотый раз к ряду. А я в сотый раз к ряду игнорирую. Я не хочу разговаривать с ним. Вообще ни с кем. Никогда. Я хочу из слова «покой» стать словом «покойник». Так будет правильно. Хочешь пить или есть? Ты не спишь, я знаю, и слышишь всё. Фома поправляет одеяло. Ты можешь даже не говорить, если не хочешь. Я буду спрашивать, а ты кивни или моргни. Он настойчивый. Люди вообще настойчивые. Серж раньше был человеком, и Рубиус тоже. Он не пришёл, а я так звала. Я знала, что он слышит зов, но он не пришёл. Предал. Все предают. Даже собственное тело, которое требовало воды и жизни. А я не хочу жить. Вернее, мне все равно. А Фома не уходит. Его присутствие мешает болоту и боли, заставляя меня прислушиваться к окружающему миру. Там ночь и люди. Один из них, запах табака и пота, подходит совсем близко. «И чего ты с этой тварью возишься? Выживет, куда денется. Они вообще живучие». Меня племяш рассказывал, будто в бою в такую из гранатомёта шмальнуло, прямое попадание. Всё, что ниже пояса, расстекло на клочки. Ну и выше, конечно, посекло. Перестань, пожалуйста. Так я ж не о том, тварь-то потом. Ещё сутки протянула, а твоя вообще выкарабкается. Подумаешь, абажгло чуток. Для твари эти раны затянуть. Она не тварь, её зовут Коннновен, и она вампир. Правильно. Меня зовут Коннован Эрли Мария, и я вампир. Да, воин. Мысль была на редкость красивая и логичная, а ещё живой, слишком живой для покойного болота. Да, я воин. Я должна думать как воин. Я должна действовать как воин. Я должна выжить и выполнить задачу, а потом найти ублюдка Сержа и к этому времени придумыю что-нибудь достойное. Око за око, зуб за зуб, боль за боль. Человек пахнущий табаком ушёл, а Фома нет. Это хорошо. Мне нужна его помощь. Фома, говорить, оказывается, больно. Горло саднит, и голос слабый, как у полудохлой мыши. Но он услышал. Конь, очнулась? Тебе больно? Хотя какого чёрта? Конечно, больно. Воды, дай. Вода имела горький травяной привкус, но была поразительно вкусной. Я пила и пила, пока не поняла, что ещё немного и лопну. Я хотела встать, но боль держит куда надёжнее любых верёвок. Но как же её много. Осторожнее, у тебя всё тело обожжено, а обезболивающего не дают. Говорят, что самим нужно. Ты лежи, не двигайся. Значит, ожоги долго заживать будут. Все раны быстро, а солнечные ожоги долго. Это с чем-то связано. Не помню, с чем именно. Думать тяжело, и с глазами что-то. Ни черта не вижу. Или просто света недостаточно. Потом, потом со всем разберусь. Поешь каша с мясом. Правда, холодная, но ты все равно поешь. Давай. Фома, а почему здесь так темно? Темно? Нормально вроде. Но если хочешь, я фонарь зажгу. Да нет, не надо, как-нибудь потом. Выздоравливала я медленно и тяжело. Время шло, а раны не заживали. Вернее, та, что от сабли, затянулась довольно быстро, и я могла вставать и шевелиться, но любое движение вызывало такую волну боли, что сознание моментально отключалось. За это я была ему благодарна, ещё благодарна Фаме. Он очень изменился. не внешне. Зрение до сих пор не вернулось, но сам голос, суждение, умение слушать и умение утешать, ещё забота. Он постоянно был рядом. Он разговаривал со мной, кормил с ложечки, купал и делал тысячу других вещей, которые я была не в состоянии сделать сама. А ещё оберегал меня от кошмаров, вернее, кошмара. Он был один, но зато какой. Стоило мне заснуть, просто закрыть глаза, и я проваливалась в белый ад, где под обжигающим ярким солнцем жил тот, кого я ненавидела. Он снова и снова убивал меня, а я снова и снова не могла ничего сделать, только кричать. И я кричала. Даже когда просыпалась, всё равно кричала, потому что грань между сном и явью была слишком зыбкой и болезненной. Только на его боль была настоящей. Тебе надо больше пить. Пома подсовывает флягу с водой. Совсем горько из-за растворённых в ней лекарств. Надо сказать ему, чтобы больше не делал так. Ещё поймают на воровстве. Вряд ли он добыл обезболивающее законным путём. Ну отрусливо молчу. Пью и меньше думать. Когда много думаешь о прошлом, то постепенно забываешь о том, что есть будущее. Разве оно есть? Разговаривать тяжело, гораздо тяжелее, чем в первые дни. Фома говорит, что это от ожогов, что они плохо заживают. И все тут вообще удивлены, что я выжила. Хотя мы, Даори, твари живучие. Конечно, есть. Только у тех, кто сам отказывается от будущего, впереди пустота. Ну да, пустота. Белая, яркая, обжигающая пустота. В одном Фома ошибся. Она не впереди, она вокруг. А я в ней брожу слепым котенком. Впрочем, стоит ли жаловаться? Бог ли, дьявол? Но мне дали шанс отомстить. И я его использую. От лекарств боль чуть отступает. И я получаю блаженную пару часов, когда можно говорить, не страдая из-за каждого произнесенного слова. «Ты просто думай о чем-нибудь хорошем», советует Фома. или о ком-нибудь. Если жить не просто так, а для кого-то или чего-то, то становится легче. И для кого ты живёшь или для чего? Это не совсем честный вопрос, слишком личный, но мне нужно знать. И Фома отвечает: Раньше, ради Бога, думал, что Богу угодно возложить на мои плечи великую миссию. Глупый, правда? Не знаю, глупый и наивный, но это в прошлом. Теперь Всё гораздо проще и понятнее. Я должен жить, потому что обещал. Кому? Ильясу. Знаешь, его повесили. Я просил за него, но, наверное, плохо. Сказали палач и повесили. В верёвку на шею, лошадь под ноги и плетью. Она вперёд, и тело резко вниз падает. Если повезёт, то перелом шеи и мгновенная смерть. Если нет, то агония. Пена на губах и фиолетовый язык наружу. Это очень страшно, когда ты видишь человека, которому многим обязан, висящим на суку, а повесили его другие люди, которым ты тоже обязан, потому что они спасли тебя и предоставили укрытие, и ты не знаешь, как поступить. Ильяс, он же в империи в департаменте внутренних дел немалый пост занимал. Он и карьеру сделать мог и всё такое, а вместо этого со мной возился. в станцов этих нашёл и колонну прямо в засаду вывел хотя точно знал, что там засада. Получается, ради меня он снова предал. Моя, я ведь даже не попрощался с ним. Он просил о доверии, просил подождать немного. Теперь-то я знаю, что он планировал, а тогда просто послал куда подальше. Я его вообще видеть не мог. В голове только и мысли о прошлом, о том, как раньше всё хорошо было. А теперь плохо. А раз плохо, то нужно найти виноватого. Вот я и нашёл. Любой имеет право на ошибку. Любой, согласился Фома. Но как жить, когда понимаешь, что исправлять эту ошибку поздно, что человек, которого ты ненавидел, на самом деле желал тебе только добра, и твоя вина перед ним настолько велика, что никакое раскаяние не искупит. Он ведь письма оставил, сказал прочитать, если вдруг с ним что-то случится. Я ведь тогда мог заметить, насколько он изменился. Спросите его, хотя бы поговорить по-человечески. А повстанцы его повесили за то, что в своё время Ильяс расстреливал врагов народа и устроили народный суд с председателем и обвинителем. А он не защищался, сказал, что всё правда, и он ни о чём не жалеет, и что за грехи свои перед Богом ответит. А на людей ему плевать. Смелый. А я трус. Я думал, что меня вместе с ним, но обошлось. Не знаю почему, но Но Илья сказал, что раз его казнят, то теперь я обязан жить, чтобы не зря всё. Умный. Мне было грустно. Ильяса жаль, и Фома жаль, и себя тоже. Умный соглашается Фома. А я дурак, что сразу не увидел, какой он. Не понял, и я не поняла. Только Фома думала быль ясе хуже, чем тот был на самом деле, а я ошибалась в обратную сторону. Фома разматывает бинты на ногах, там самые сильные ожоги и предупреждает: "Будет больно". Ненавижу эту процедуру, но понимаю, что без неё никак. Под бинтами образуются волдыри, которые, если не вскрыть, быстро загнивают, превращаясь в глубокие язвы. Уже имелся печальный опыт. Поэтому Фома аккуратно протыкает Волбери, а я, чтобы не выть от боли, пытаюсь разговаривать. Не вслух. Стоит открыть рот, и боль вырывается криком. Про себя. Мыслями тоже можно разговаривать. Жаль только, связь односторонняя. Иногда я думаю, что Рубиус просто не хочет меня слышать, но сразу же прогоняю мысль, потому что думать так слишком тяжело. Я зову его каждый день зову и и ничего. Пома пытается действовать осторожно, но мне всё равно больно, и эта боль странным образом усиливает зов и мою просьбу о помощи. Если закрыть глаза, несмотря на слепоту, с открытыми всё равно не получается. То в белой пустоте можно рассмотреть тонкие, похожие на рваную паутину нити связи. Их осталось не так много. Но они есть. А значит, Рубиус слышит меня. Сначала, увидев эти нити, я обрадовалась, решила глупое, что он вытащит меня отсюда и ждала. Каждую ночь ждала. А на рассвете придумывала очередную причину, почему он не пришёл сегодня. Не смог. Глупо, конечно. Во-первых, раз есть связь, то от Аркана он избавился. А если избавился от Аркана, то Он должен прийти. Он ведь сам обещал, что мне никогда больше не будет больно. А мне больно, и стыдно, и страшно. Я боюсь навсегда остаться слепой. Боюсь умереть не оттомстив. Боюсь. Да проще сказать, чего я не боюсь. Боли привыкла. Тише, ну не плачь. Сейчас уже всё, их с каждым разом меньше и меньше, а скоро совсем исчезнут. И с глазками все поправится. Ты просто не думай о плохом. Не думай. Я стараюсь не думать. И стараюсь не плакать. Главное выжить и вернуться. Возможно, мне лишь кажется, что Рубиус слышит меня. Это ведь пятно, и существование связи может оказаться лишь иллюзией. Да все вокруг может оказаться лишь иллюзией. Хотя боль в таком случае получилась очень правдоподобной.